Константин Саркисян. Конституция мира. Явление. Книга первая. Орел живет, когда летает. Змея живет, когда ползает. Рыба живет, когда плавает. Человек живет, когда создает. Бог живет, когда есть жизнь. Все живут в единой системе спирали жизни, и никто не вправе ее нарушать. Так было, так и должно быть. Мудрость жизни. Видение. Не любил и не люблю писать. Казалось бы, простое дело – облечь форму содержания будущей книги, которую я придумал. Но не тут-то было. Первые строчки всегда давались мне нелегко. Хотя уже много чего было мною написано. Иногда после столько прожитого и пройденного вспоминая, что было, и сокрушаешься. «Боже, как я мог поступить так? Почему это случилось со мной?» Бывают ошибки, которые можно исправить. Например, когда ты куда-то едешь первый раз, не зная дороги, наугад, и вдруг понимаешь, что проехал нужный тебе поворот, и проехал уже ни много ни мало километров сто. Досадно, но несмотря на это, ты возвращаешься и тем самым исправляешь свою ошибку. А как же быть с ошибками прошлого? Увы, но в прошлое вернуться невозможно. Его можно только осознать, принять и отпустить а после этого принять новое решение, которое приведет тебя к цели. Самым большим откровением для меня стало осознание, что Богу не все равно, что мы делаем. Бог гениально все предусмотрел. Он позволяет человеку ошибаться, но не позволяет жить в невежестве ошибок. Ошибся, исправь ошибку и иди дальше. Не исправил в этой жизни. В следующей тебе все равно придется ее решить. Да-да, именно так». Я расскажу небольшую историю, эпизод из своей жизни. В нем была заложена истина, которую мне тогда было трудно постичь. Теперь же, когда мне многое стало ясно, хочу поделиться своим открытием с каждым, кто прочитает эту книгу. На самом деле все просто. Была осень. Пасмурная погода соответствовала моему душевному состоянию. Жить не хотелось. Я ехал в машине и представлял себе, как какой-то грузовик врежется в меня». Приедут спасатели, но будет уже поздно. От полученных травм потерпевший скончался мгновенно. Так напишут в полицейских сводках о ДТП за день. А почему мгновенно? Да потому что и так я всю жизнь мучился. Пускай хоть смерть будет легкой. Воображение же выписало мрачную картину моих похорон с службы службой священника. Ну вот, Гроб пустят в землю, закопают и поставят камень с надписью Ты был лучшим сыном, братом и человеком. Ты был победителем. Потом все поедут в ресторан пить за упокой моей души. Будут вспоминать интересные моменты из жизни, каким я был веселым, жизнерадостным и как хотел жить. И что это несправедливо. Слишком рано ушел такой хороший человек. Избавьте себя от иллюзий, что хорошие люди умирают раньше, чем плохие. Умирают все. И хорошие, и плохие. И умные, и глупые. И богатые, и бедные. И у реальности нет справедливости. У нее все закономерно. А несправедливость придумали люди. Все случается по нашей воле. Хочешь умереть – умрешь. Хочешь жить – будешь жить. Хочешь страдать – страдай. Хочешь быть счастливым – будь им. Выбирай. Может, кто-нибудь так и подумает на моих поминках, но вслух не произнесет, этикет не позволит. О покойных либо хорошо, либо ничего. «Пройдет еще какое-то время, и обо мне забудут, словно меня и не было». «Чушь все это собачья. Если был бы победителем, то не вышел бы так рано из игры. А если я хотел выйти из нее, значит, уже проигрывал по всем статьям. Просто никому не было дела до того, что творилось у меня в душе. Я чувствовал себя бесконечно одиноким. И вот в таком горестном настроении еду, а проклятого грузовика все нет» но какая-то сила удерживает меня, не позволяет самому врезаться в ближайший столб. Наверное, это была мысль, что я стану самоубийцей, и значит на моем камне не напишут «ты был победителем». Черт ас если ты сам вышел из игры, значит ты лузер, неудачник. Да тебя даже отпевать не будут. Червь дождевой ты после этого. Да что же такое происходит? За рулем в таком состоянии дальше ехать не мог. Я остановился у какого-то стадиона. В это время на футбольной площадке играли школьники лет 10-12. На зрительской трибуне сидели родители. Я присел возле женщины, сын который бегал по полю и смотрел, как ребята гоняли мяч. Стадион оказался школьным. Играли два параллельных класса. Я не мог сосредоточиться на игре. Думал, почему в моей жизни все так происходит? «Почему не могу ничего сохранить? Любовь, работу, отношения с людьми. Все рушится, как Вавилонская башня. Почему другие люди живут и наслаждаются жизнью? Как вот эти дети. А я, как неудачник, сижу на задворках жизни, и меня словно никто-никто не замечает. Я, как человек-невидимка. Хочется орать во все горло, чтобы меня заметили. А может, я просто себя накручиваю?» Невеселые мои мысли кружились в голове, как мяч по футбольному полю, и легче мне не становилось. Чувство беспомощности и отчаяния не отпускали меня. Тем временем игра закончилась. «Ты такой же слабак, как и твой придурок-отец. Ни на что не способен. Они были слабее вас сто раз. Как вообще можно было проиграть? Воспитываешь тебя, воспитываешь, и все без толку. Ты вообще на что-нибудь способен?» Эти слова я услышал от своей соседки по трибуне. Они тяжелой артиллерии были выпущены в мальчика, по-видимому, ее сына. Он был явно расстроен проигрышем своей команды. И по лицу его читалось, что ему сейчас очень нужна поддержка. Словесная канонада с женщиной на мгновение вернула меня в реальность. Как я был взбешен поведением этой мамы. Она повернулась к сыну спиной и пошла прочь. А он стоял растерянный и смотрел на другого мальчика. Тот повис на шее у отца и возбужденно тараторил о победе своей команды. Его мать была тут же. До меня доносились любящие слова родителей. «Мы не сомневались, что вы победите. Ты вообще у нас самый лучший!» Слова отца еще больше придали мальчугану уверенности. «Сынок, я горжусь тобой! Я горжусь тобой! Я горжусь тобой!» Эти слова эхом звучали в голове. «Я никогда не слышал ничего подобного от моего отца!» Вся моя жизнь промелькнула перед моим внутренним взором. Этот эпизод вернул меня в то время, когда я сам был ребенком. Сердце защемило. Я сидел еще какое-то время на трибуне и смотрел на опустевший стадион. Моя карта жизни уже была начерчена кем-то давным-давно. До сих пор я не знал, кто ее начертил и за что он меня так не взлюбил. Да, судьба не просто так привела меня на этот стадион. До этого момента я не понимал, в чем настоящий секрет жизни. Сейчас как будто открылись мои глаза. Я вдруг понял. Автором своей карты жизни был я сам. И когда автор был найден, отношение к людям и к миру изменилось навсегда. Только я несу ответственность за принятые мною решения, которые и чертили пути дороги моей жизни. На страшном суде никого нет, только вы» и за последствия принятых решений вы будете отвечать перед собственной душой. Потом не раз мне вспоминался тот эпизод «Излобная женщина-сына». Теперь я понимаю, почему хотел тогда выйти из игры, почему проигрывал жизнь по всем статьям, и поэтому я посвящаю эту книгу своим родителям. Когда я осознал, что со мной происходит, то вдруг почувствовал к ним безграничную любовь и уважение потому что они открыли для меня очень важную сторону этого мира. Они научили тому, что в игре бывают не только победители, но и проигравшие. Они сделали меня слабым, чтобы я научился быть сильным. Но самое главное, они наполнили мою жизнь незабываемыми впечатлениями. И только пройдя этот путь, я понял, чтобы стать богом в игре, жизни, я должен ценить не только победу или поражение, не только силу или слабость, но и саму игру, то есть саму жизнь. Создатель хочет, чтобы люди осознавали не только результат, но и процесс. Рождение и смерть – это неизбежность. Но нам надо научиться ответственно относиться к жизни и к принятым решениям. Проживайте жизнь так, чтобы на страшном суде вам не понадобился адвокат. Я научился смотреть на жизнь через призму игры. Если есть игра, значит есть и игроки. Я перестал делить мир на хороших или плохих. Мы не совершаем плохих или хороших поступков. Мы либо играем в чужие игры, либо создаем свои. Поэтому людей можно поделить условно на людей-родителей и людей-детей. Люди-родители несут ответственность за людей-детей. Люди-родители создают условия игры жизни, пространство для людей-детей. Вопрос в том... Хочется ли играть в эти игры? Жизнь на планете Земля создал Всевышний, Отец-Создатель. Чуть позже я поясню следующее. Бог – это тот, кто создал игру, в которую хочется играть. Истина проста, но как тернист путь к этой истине? Я не стремлюсь этой книгой кого-то научить или кого-то оскорбить, или кого-то осудить. Это не мои методы». Придет время, когда все мы будем играть по единым правилам, созданным для нас Всевышним, даже если игры будут разные. Мы просто забыли божественные правила игры, и они остались в прошлом. Музыка создается по своим определенным правилам, которые едины для всех, кто к ней причастен непосредственно. Весь спортивный мир живет по одним правилам спорта – Но мы утеряли правила, по которым мы должны жить, и того в мире начинает доминировать хаос. Мы все ответственны за этот мировой беспредел. Пока в мире существуют игры, в которые играть не хочется, пока в мире существуют такие правила, которые угодны одним, но не подходят для других, Пока идет война за мировое господство, и до тех пор, пока в наши умы и в наши сердца не войдет ясность и осознание жизни по тем божественным правилам, мы так и будем страдать и отдавать свою волю и свою жизнь во власть другим. Прочитав эту книгу, вы осознаете многие вещи, которые осознал я. Вы поймете, почему кто-то проигрывает, а кто-то выигрывает. Я хочу поблагодарить многих, кто помимо моих родителей помог мне осознать себя и научил меня создавать свои игры. Хочу поблагодарить Береке Мухаммед Калиева и Елену Габриэлу Аронову за поддержку в создании и выходе на свет этой книги. Хочу поблагодарить каждого, кто учил меня жизни, потому что, научившись слушать каждого, я понял, чего хочет человек». «Особенное спасибо моей жене, которая с первых секунд нашего знакомства поверила мне и поверила в меня. Без тебя я бы заблудился. Ты стала моим светом». Эта книга не учебник по психологии или средство для промывки мозгов. В ней я хочу показать другую сторону реальности, которую мы так не хотим замечать или просто не умеем это делать. Даже если вы читаете эту книгу, находясь на самом дне своей жизни, без монеты в кармане, но ваше сердце продолжает биться, то вы еще в игре. Проиграли, победили, слабый, сильный, умный, глупый, бедный, богатый. Это не важно, потому что то, что с вами происходит, это ваш выбор. Я эту книгу писал не для психологов или психиатров. это книга для всех людей. И если она поможет кому-то найти ответы на свои вопросы, значит, я написал ее не зря. Желаю вам получить удовольствие, когда вы будете читать эту книгу и стать теми, кто вы есть на самом деле. У людей нет и никогда не было проблем. Есть только вопросы, на которые они ищут ответы. С любовью, Константин Саркисян.